Джейсон, в последующие 30 дней тебе предстоит усвоить дар бескорыстии. В этом даре заложен один из тех парадоксов, о которых мы говорили несколько месяцев назад. С точки зрения арифметики, чем больше отдаешь, тем меньше остается. Но в жизни происходит как раз обратное. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Этот парадокс действует и в бизнесе, и в отношениях между людьми. Для соблюдения правильного жизненного баланса человек должен отдавать и получать бескорыстно. В материальном отношении, Джейсон, я дал тебе практически все, что только можно. Но при этом я нарушил баланс, потому что обеспечивал тебя исключительно из чувства долга. Подобным же образом и ты принимал мою заботу, так будто я действительно тебе что-то должен. То есть ни о какой бескорыстной благодарности с твоей стороны не могло быть и речи. Именно это и лишило наше отношение радости. Основной принцип бескорыстия состоит в том, что твой подарок должен быть на самом деле твоим, нечто заработанное, либо созданное тобой, что-то такое, во что ты вложил частицу собственной души. Слова радости Стивенса заставили меня по-новому взглянуть на то, что называют бескорыстными поступками. Месяц спустя я уселся в свое судейское кресло, Постучал молотком, призвая собравшихся к порядку, и оглядел зал. Вдоль стен, совсем как в тот день, когда мы говорили о даре денег, стояли уже знакомые мне молодые женщины. Я улыбнулся им, сделал знак Джейсону Стивенсу, предлагая ему занять место у свидетельской трибуны, и кивнул мистеру Гамильтону. «Начинайте!» «Джейсон, была ли в прошлом месяце у тебя возможность поделиться с другими людьми даром бескорыстия, который ты усвоил благодаря деду?» — спросил Гамильтон. Джейсон утвердительно кивнул. «Пожалуйста, расскажи нам о своих успехах», — попросил Гамильтон. Джейсон оглянулся на теснившихся у стен женщин и начал говорить. Понимаете, нельзя быть бескорыстным от случая к случаю. Тут требуется постоянство. Бескорыстие должно войти в привычку». Джейсон посмотрел на меня. Ваше честь, вы наверняка помните, что когда мы говорили о даре денег, я организовал занятия для матерей одиночек. Он показал настоявших у стен женщин и детский сад для их малышни, работающие на общественных началах. В общем, я встретился с этими женщинами, чтобы обсудить с ними дар бескорыстия. Разговор пришелся им по сердцу, но многие из них сетовали на свою бедность. «Они не верили, что могут сделать что-то серьезное, потому что им самим приходится считать каждый доллар. Но мы нашли выход. Какой выход вы нашли, Джейсон?» — поинтересовался Гамильтон. Женщины решили сдавать кто сколько может в общий фонд и уже эту сумму тратить на благие дела. Именно так они сделали первый взнос на строительство общественного центра досуга на территории городского сквера имени Говарда Реда Стивенса. Джейсон полез во внутренний карман пиджака и достал конверт. Вот чек. Послышались одобрительные восклицания стоявших у стен женщин. Старый судья Элдридж всегда говорил мне, как важно поддерживать порядок в суде. Но сейчас, как мне показалось, он, глядя с небес, не сердился на меня за то, что я не стал мешать аплодировать присутствующей в зале публики. Габбельтон поклонился женщинам, пришедшим выразить свою поддержку Джейсону, поблагодарил его самого и предложил Дурли задавать вопросы. «Мистер Стивенс, вы почитали, сколько будет стоить строительство общественного центра?» «Досуга в вашем так называемом сквере», — начал адвокат. «Вы имеете в виду городской сквер имени Говарда Реда Стивенса?» С лукавой улыбкой уточнил Джейсон. «Пусть так, неважно», — нетерпеливо буркнул Дурли. «Под предварительным оценкам строительство обойдется в несколько сотен тысяч долларов. Окончательные цифры еще не ясны, уже серьезно», — сказал Джейсон. «И сколько времени им понадобится?» — Дурли махнул рукой в сторону женщин, стоявших у стен зала, чтобы оплатить задуманное вами строительство при помощи таких ежемесячных чеков. «Меньше, чем если бы этих чеков вообще не было», — заверил его Джейсон. «Кроме того, жители округи собираются нам помочь». Снова послышались одобрительные восклицания женщин. Я нехотя стукнул молотком, хотя сам готов был аплодировать тому, что сказал Джейсон. Дурли пожал плечами. «У меня больше нет вопросов». Мне хотелось заглянуть в глаза этих добрых, самоотверженных женщин. Я кинул их долгим, полным сочувствия взглядом и объявил, обращаясь к ним. Я много раз выносил решение,